Издательство Эксмо Клайв Стейплс Льюис Хроники Нарнии, Серебряное кресло. Глава первая. За школой. Стоял унылый осенний день, и Джилл Поул плакала на заднем дворе школы. А плакала она потому, что ее изводили. Но эта история не про школу, поэтому я буду рассказывать о школе, в которую ходила Джилл, как можно меньше. Не очень это приятная тема. Мальчики и девочки здесь учились вместе. Поэтому школу называли «смешанной», хотя некоторые считали, что смешалось все главным образом в головах тех, кто ею руководил. Школьное начальство придерживалось мнения, что детям нужно позволять делать все, что им заблагорассудится. К несчастью, 10-15 старших мальчиков и девочек обожали издеваться над остальными. Весь ужас, происходивший здесь, в любой другой самой обычной школе был бы пресечен, едва успев начаться. Но здесь дело обстояло совсем иначе. Даже если мучителей и останавливали, то об исключении из школы или наказании не могло быть и речи. Директриса заявляла, что они представляют собой интересный психологический случай, звала их к себе и часами беседовала с ними. А тот, кто умел сказать правильные слова – и вовсе становился директорским любимчиком, и никак иначе. Вот отчего этим унылым осенним днем Джилл Поул плакала, стоя на узенькой мокрой тропинке, ведущей от заднего двора школы к зарослям кустарника. Она еще не успела доплакать, когда из-за угла школы, насвистывая и засунув руки в карманы, появился мальчик и едва не налетел на нее. «Смотри, куда идешь!» проворчала Джилл Поул. «Да ладно тебе!» Огрызнулся было мальчик, но, увидев ее лицо, сменил тон. «Эй, Поул, что-то случилось?» Джилл скривилась, как это часто бывает, когда хочешь что-то сказать, но понимаешь, что стоит только начать, сорвешься и заплачешь. «Понятно. Это опять «они!» нахмурился мальчик, глубже засовывая руки в карманы. Джилл кивнула. Говорить было ни к чему, и так все ясно. — Послушай, — сказал мальчик. — Нехорошо, если нас всех... Он хотел сделать как лучше, но начал так, словно собирался прочесть лекцию. Джилл внезапно разозлилась, как это частенько случается, если вам не дали как следует выплакаться. — Уходи. Тебя это не касается. Кто тебя просил вмешиваться? Хорошо тебе рассуждать, что нам всем нужно делать. Наверное, нужно все время подлизываться к ним, заискивать, ходить перед ними на задних лапках, как это делаешь ты. — О, Господи! — произнес мальчик, усевшись было на траву возле кустарника, но тут же вскочив на ноги, потому что трава оказалась мокрая-примокрая. Забавно, но его звали Юстас Вред, хотя он был очень даже неплохим парнишкой. — Пол, разве это справедливо? Разве в этом семестре я так делал? Ведь это я схлестнулся с Картером насчет кролика. Ведь это я не выдал Спивенса, несмотря ни на что. Разве не я? Н не знаю и знать не хочу, — зарыдала Джил. Вред понял, что она не в себе и благоразумно предложил ей метную конфетку, не забыв и о себе. Очень скоро вещи предстали перед Джил в ином свете. — Прости меня, вред, — сказала она. — Это несправедливо. Ты и вправду делал так в этом семестре. — Тогда забудь прошлый семестр, если можешь, — попросил Юстас. — Я тогда был совсем другой. — Боже мой, кем я был раньше? Маленьким негодяем. — Честно говоря, так и было, — кивнула Джилл. — Значит, по-твоему, я изменился? — спросил Юстас. — Не только, по-моему, — ответила Джилл. — Все так говорят. Они это тоже заметили. Элинор Блэкистон слышала, как Аделла Пеннифевер вчера говорила об этом, В нашей раздевалке она сказала, что-то случилось с нашим малышом вредом. В этом семестре он стал просто неуправляем, видимо, придется им заняться. Юстас вздрогнул. Все в этой школе знали, что будет, если они кем-нибудь займутся. Оба замолчали, и было слышно только, как с ветвей лавра падали капли. — А действительно, почему ты так изменился в последнем семестре? — нарушил молчание Джилл. На каникулах со мной много чего странного произошло, загадочно ответил Юстус. Что же именно? заинтересовалась Джил. Юстус долго молчал, но наконец заговорил. Послушай, Пол, мы с тобой ненавидим это место так, как только вообще можно что-нибудь ненавидеть, правда? Что касается меня, точно, горячо отозвалась Джил. Тогда, думаю, тебе можно доверять. И на том спасибо, съехидничала Джил. Но это на самом деле страшный секрет. Послушай, Пол, ты веришь во всякое такое... Ну, в то ж, над чем здесь принято смеяться? Вообще-то не знаю, — протянул Джилл, — но думаю, что верю. А ты поверишь, если я скажу, что побывал там, вне нашего мира, и случилось это в каникулы? Я просто не понимаю, о чем ты. Хорошо, не будем о мирах, представь, что я побывал в таком месте, где животные разговаривают и где есть всякие чудеса, драконы там и другое такое, о чем пишут в сказках. Вред ужасно смутился и покраснел. Как ты туда попал? Джилл тоже почему-то почувствовала странную неловкость. Единственным возможным способом, с помощью волшебства, еле слышно отозвался Юстас. Я был с кузеном и кузиной, им это место знакомо. Теперь, когда они перешли на шепот, Джилл почему-то стало проще поверить во все сказанное. Внезапно ее пронзило ужасное подозрение, и она заявила, с такой свирепостью, что на мгновение стало похоже на тигрицу. — Если я узнаю, что ты дурачишь меня, то больше никогда не стану с тобой разговаривать, слышишь? Никогда-никогда! — Да нет же, — заверил ее Юстас, — клянусь, что нет, клянусь всем-всем. Во времена моего детства мы клялись на Библии, но в этой школе клятвы подобного рода не поощрялись. — Ладно, — согласилась Джилл, — поверю тебе. — И никому не скажешь. За кого ты меня принимаешь? Разговор привел обоих в волнение. Однако, когда возникла пауза, Джилл оглянулась, увидела скучное осеннее небо, услышала стук капель падающих с ветвей. Подумала о беспросветном существовании в их экспериментальной школе. Шла лишь вторая неделя семестра, а всего их было тринадцать. И сказала. «Ну и что из этого? Мы не там, мы здесь. Туда нам никак не попасть. Или все-таки можно?» «Я сам об этом думаю», — ответил Юстас. «Когда мы возвращались из того места, некто сказал, что ребята Певенси — это мои двоюродные брат и сестра». Никогда не смогут туда вернуться, потому что побывали там уже три раза. Наверное, больше им не положено. Но никто не сказал, что я не могу туда вернуться. Если бы было нельзя, он бы сказал. И мне кажется, что мы могли бы сделать что-нибудь, чтобы это случилось. Юстас кивнул. «Ты думаешь, мы можем начертить на земле круг?» написать в нем странные буквы, стать в середине, читать всякие заклинания?» Какое-то время Юстас усиленно соображал. «Именно это мне и приходило на ум, хотя я никогда так не делал. Но сейчас, когда дошло до дела, мне кажется, что круги и все такое прочее — чепуха. Думаю, ему это не понравится. Может показаться, что мы как будто заставляем его что-то делать. На самом деле мы только можем его...» «Просить?» «О ком ты все время говоришь?» «В том месте его зовут Аслан. Какое странное имя!» «Не более странное, чем он сам», — важно заявил Юстус. «Давай попробуем. Ничего плохого не случится, если мы только попросим. Становись рядышком. Вот так. А теперь давай вытянем вперед руки, ладонями вниз, как делают на острове Романду». «В каком острове?» я расскажу тебе об этом в другой раз возможно он хочет чтобы мы встали лицом на восток так где у нас восток не знаю призналась джил удивительно но девчонки никогда не знают где какая страна света заметил юстас ты тоже не знаешь возмутилась джил сейчас скажу если не будешь мне мешать ну вот восток там где кусты лавра а теперь повторяй за мной что повторять не поняла джил Ну, то, конечно, что я буду говорить, пробормотал Юстас. Давай. И он начал. Аслан, Аслан, Аслан. Аслан, Аслан, Аслан, эхом отозвалась Джил. Пожалуйста, пусти нас двоих. В этот момент с другой стороны школы раздался голос. Поул, я знаю, где она. Вон за школой ревет. Привезти ее сюда. Джил и Юстас переглянулись. Нырнули в заросли лавра и принялись карабкаться вверх по поросшему кустарником холму с завидной скоростью. Такими способностями они были обязаны методом обучения, которые практиковали в их экспериментальной школе, где ученик усваивал не французский математику или латынь, а умение быстро и незаметно исчезать, когда его начинают искать. Минуту спустя они остановились, прислушиваясь, и по доносившемуся шуму поняли, что их преследует. «Только бы дверь была снова открыта!» — произнес вред на бегу, и Джилл кивнула. Дело в том, что на вершине холма находилась высокая каменная стена с дверью, через которую можно было попасть на вересковую пустошь. Эта дверь почти всегда была закрыта, хотя иногда ее все же открывали, возможно, всего лишь раз. Но представьте себе, что даже этот единственный раз — Вселил в людей надежду и желание проверить. А все потому, что, будь она открыта, со школьного двора можно было бы уйти незамеченными. Джил и Юстас, разгоряченные и грязные от того, что чуть ли не на четвереньках вынуждены были пробираться через кустарник, отдуваясь, бежали к стене. Впереди виднелась дверь, как всегда, закрытая. «Наверняка ничего не выйдет», — выдохнул Юстас, хватаясь за ручку двери, — и вдруг... Ух ты! Ручка повернулась, и дверь открылась. Только что они надеялись, что смогут мгновенно проскочить в дверь, будь она открыта. Теперь же, когда дверь распахнулась, оба застыли перед ней, как вкопанные. А все потому, что увидели совсем не то, что ожидали увидеть. Дети рассчитывали увидеть серый поросший вереском склон, сливающийся на горизонте с серым осенним небом. Вместо этого в глаза им брызнуло солнце. Его свет лился в дверной проем, как июньским днем лился бы в гараж, если приоткрыть дверь. Он превратил в жемчужинки капли воды на траве и осветил чумазое заплаканное лицо джил. Солнечный свет шел явно из другого мира, насколько они могли видеть его через дверной проем. Перед ними была такая сочная и такая необыкновенно зеленая трава, какой Джилл никогда прежде не приходилось видеть. И голубое небо, в котором сверкало что-то яркое, то ли драгоценные камни, то ли бабочки. Джилл, хотя и мечтала раньше о чем-то подобном, сейчас испугалась, а, посмотрев на вреда, поняла, что он тоже боится. «Давай, Пол, еле слышно прошептал Юстас. «А мы сможем вернуться? Это не опасно?» — заволновалась Джилл. В ту же секунду у них за спинами раздался противный тонкий голосок, который злорадно проквакал. «Так и знай, Поул, всем известно, где ты, поэтому давай спускайся!» Голосок принадлежал Эдит Джекл, которая была не из них, Но из их прилипал и доносец «Быстрее!» — закричал вред. «Вот так, давай руку! Надо держаться вместе!» И прежде, чем Джилл поняла, что происходит, он схватил ее за руку и втащил в дверь прочь из школьного двора. Из Англии, из всего нашего мира, в то место. Голос Эдит Джекл внезапно смолк, будто выключили радио. В то же мгновение их окружили другие звуки, Их издавали у детей над головой яркие существа, оказавшиеся птицами. Они не пели, а скорее шумели, но этот шум, тем не менее, больше напоминал музыку, чем птичьи трели в нашем мире. И все же, несмотря на птичьи голоса, они ощутили себя в полнейшей тишине. Эта тишина и прохладный воздух навели джил на мысль, что они стоят на вершине очень высокой горы вред не выпускал ее рукой из своей когда они пошли вперед озираясь по сторонам джил обратил внимание на огромные деревья вокруг похожие на кедры только гораздо больше поскольку росли они редко и под ними не было подлеска лес просматривался на значительное расстояние насколько хватал глаз везде было одно и то же ровная трава порхающие птицы с желтым голубым и радужным оперением синие тени и ничего больше. В прохладном чистом воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения ветра. В этом лесу было очень тоскливо. Деревья впереди них закончились, осталось лишь голубое небо. Они молча шли, пока внезапно джил не услышала, как вред вскрикнул «Осторожно!» и не почувствовала, как ее дернули назад. Они стояли на самом краю обрыва. Джил принадлежала к тем счастливчикам которые не знают страха высоты поэтому стояла над обрывом спокойно хотя и сердилась навреда за то что тот тянет ее назад как ребенка джил с возмущением выдернула руку и увидев как побледнел юстас почувствовала презрение в чем дело чтобы показать какая она смелая джил шагнула к самому краю обрыва даже ближе чем хотела и только тут взглянула вниз теперь она поняла что у вреда были причины побледнеть ничто в нашем мире с этой скалой не могло сравниться представьте что смотрите вниз с самого высокого утеса а потом представьте что вниз уходит пропасть в десять в двадцать раз глубже глубоко глубоко внизу неразличимые с такой высоты виднеются маленькие белые комочки Похожие на овечек, но вовсе это не овечки, а облака, и притом не мелкие клочки тумана, а огромные белые пушистые облака величиной с гигантскую гору. И наконец, где-то там между облаками удается разглядеть дно пропасти, такое далекое, что неясно поле там внизу или лес, земля или вода. Там, далеко под этими облаками, гораздо дальше... Чем находитесь от них вы? Джилл неотрывно смотрела вниз, пока ей не пришло в голову, что надо бы отступить на пару шагов от края пропасти. Но что тогда подумает вред? Да пусть думает, что хочет, решила Джилл. Но она отойдет от этого ужасного края и никогда больше не будет смеяться над теми, кто боится высоты. Но попытавшись двинуться с места, она вдруг с ужасом осознала, что не может двинуться. Ноги стали словно пластилиновые. Все поплыло перед глазами. — Что ты делаешь, Поул? Назад, идиотка! — заорал вред. Его голос она услышала, словно откуда-то издалека, зато почувствовала, как Юстас схватил ее. Но руки и ноги словно не принадлежали ей. На краю пропасти завязалась короткая борьба. Джил, испуганная и почти без сознания, не понимала, что делает, Но два момента ей врежутся в память навсегда, потом даже будут часто сниться, как она вырвалась из рук Юстаса, и как в ту же секунду он потерял равновесие и с жутким криком полетел пропасть. К счастью, у нее не было времени осознать, что произошло. Какое-то огромное, яркое животное бросилось к краю обрыва, улеглось, свесившись вниз и принялось сильно дуть, не сопеть, не фыркать, а просто ритмично выдыхать открытой пастью воздух, так же, как пылесос его втягивает. Джилл лежала так близко к странному существу, что ощущала вибрации его тела. Подняться она не могла, потому что была на грани обморока и даже мечтала вправду потерять сознание. Да вот только обморок заказать нельзя. Наконец... Она заметила далеко внизу черное пятнышко. Отделившись от скалы, оно, как казалось, стало подниматься понемногу вверх, и чем выше, тем больше удалялось. К тому моменту, когда пятнышко поравнялось с вершиной скалы, его уже невозможно было разглядеть. Очевидно, удалялось оно от них с большой скоростью. Джил не могла отделаться от мысли, что это расположившееся рядом с ней существо — сдувает его и повернулась посмотреть, кто это. Это оказался лев.